о полезной типизации для поддержки эффективного взаимодействия. Существует великое множество подходов к типизации личности. Я не берусь рекомендовать самый лучший, так как не считаю себя экспертом в этой области, но готов дать практические рекомендации как опытный пользователь. На мой взгляд, в разных ситуациях будут полезны и разные подходы. Хорошо, когда в компании существует профессиональная система диагностической оценки, которая поддержана необходимыми для того методиками. Я предложу вам два подхода. Первый подход транзакционный анализ и модель субличностей Эрика Берна. Я вкратце изложу основы этого подхода, а вы, если сочтете уместным, можете изучить его сколь угодно глубоко самостоятельно в рамках профессионального образования или с привлечением к этой работе эксперта. Итак, по Берну личность человека состоит из нескольких субличностей. На всякий случай предупреждаю вас о том, что в разных источниках названия этих субличностей могут отличаться. Естественный ребенок. сосредоточен на своих желаниях и заинтересован в контакте с таким же ребенком. Бунтующий ребенок. активно противостоит любым попыткам нормирования и заинтересован в контакте либо с послушным ребенком, чтобы вовлечь его в бунт, либо с таким же, как он, но тогда они должны найти общий повод для бунта либо в одном из родителей, чтобы тот его пригасил. Бывает, что такой ребенок входит в резонанс и не может самостоятельно без родителя из него выйти. Послушный ребенок. спокойно принимает любые нормы и заинтересован в контакте с родителями. Информация к размышлению. Любой ребенок безответственен. Естественный ребенок действует по своей сиюминутной прихоти. Бунтующий ребенок не соглашается ни с каким ограничением своей воли, а послушный ребенок готов согласиться с чем угодно, но всегда найдет причины не сделать то, что не нравится, так как просто подчиняется давлению и не считает себя обязанным соблюдать соглашение. Взрослый. Действует на основе логики, объективного анализа ситуации и заключенных договоренностей. Ведет себя ответственно, заинтересован в контакте с другим взрослым. Строгий родитель. Действует в своих интересах и на основании правил, которые считает актуальными. Стремится вовлечь других в реализацию своих интересов, не признавая за ними права отвечать за свои действия. Для вовлечения использует негативные оценочные суждения, диктат, регламенты и социальные нормы. Заинтересован в контакте с послушным ребенком. Заботливый родитель действует в своих интересах и на основании правил, которые считает актуальными, стремится вовлечь других в реализацию своих интересов, не признавая за ними право отвечать за свои действия. Для вовлечений использует положительную манипуляцию, мягкое удушающее давление, оценочные суждения, диктат, регламенты и социальные нормы. Заинтересован в контакте с послушным ребенком. Информация к размышлению. Оба родителя, и строгий, и заботливый, ведут себя безответственно. Родитель может договориться только с послушным ребенком и не считает, что слово данное ребенку, нужно держать. Наоборот, он готов его нарушить, как только сочтет это необходимым. Принцип мама, папа лучше знает применяют не только в семьях. Именно поэтому руководителю часто кажется странной идея предупредить подчиненного о своем опоздании на назначенную с ним встречу или собрание. Зачем? Такой руководитель считает, что и рабочее время сотрудника, и сам сотрудник принадлежат ему, руководителю. И меняя договоренности в одностороннем порядке или нарушая свои обязательства, он всегда обосновывает это одному ему, видимыми обстоятельствами исключительно стратегического свойства. Оба родителя склонны навязывать ребенку свою точку зрения и не признают за ним право на ответственный выбор. Только строгий родитель будет откровенно принуждать силой, а заботливый как бы добром. Строгий родитель рявкнет: "Ну-ка, повежи шарф, как следует", а заботливый просюсюкнет: "Повежи шарфик, ты же хороший мальчик и не хочешь расстраивать папу". Суть, в общем, не меняется. Оба все равно добьются своего. В отличие от них, взрослый скажет ребенку "Ты знаешь, термометр показывает 10 градусов мороза. Может быть, тебе стоит получше укутать горло?" Кстати, не факт, что в ситуации с шарфиком именно взрослая модель поведения будет оптимальной. Я не хотел бы углубляться в педагогические вопросы. Мы управляем взрослыми по возрасту людьми, но биологический возраст далеко не всегда прямо связан с доминирующей субличностью. И в любом возрасте в каждом из нас живут и действуют все описанные субличности, и какие-то из них наиболее активны. Хотя выход на арену той или иной субличности может быть связан и с определенными внешними обстоятельствами. Взрослого и родителя легко спутать. Подскажу принципиальные отличия. Взрослый говорит от своего имени: "Я считаю, так будет правильно". Родитель говорит от имени общества: "Принято так считать. Разве ты не знаешь, что так правильно? Всем известно, что так правильно". Взрослый скажет: "Мне этот фильм не понравился". Родитель скажет: "Фильм плохой". Взрослый не стремится выйти за пределы своей территории, а при взаимодействии с другими старается отработать только свои 50% ответственности, не более. Иногда это вызывает ощущение его отстраненности или равнодушия. Кроме того, такое поведение не всегда бывает правильным. Вспомните пример с шарфиком. Родитель, стремится строгостью или заботой, лишить собеседника права принятия решения, а если и затевает диалог, то скорее для проформы, в виде некой расписанной заранее шахматной партии. Практическое применение подхода в процессе обратной связи Обращаясь к людям, мы оформляем сигнал из интуитивно выбранной субличности, тем самым предлагая собеседнику действовать в качестве той субличности, в контакте с которой мы заинтересованы. Но собеседник далеко не всегда готов ответить нам взаимностью так как у него есть свой запрос, опирающийся на активную в данный момент собственную субличность. Именно поэтому родитель вместо искомого послушного ребенка часто сталкивается либо с естественным ребенком, который плюет на все попытки к чему-нибудь его призвать, либо с бунтующим ребенком, который встречает попытку выстроить его резким и жестким противодействием. Может быть подобное уже случалось в вашей практике? Еще более остро проходит поединок двух родителей, каждый из которых пытается загнать другого в позицию ребенка. Если передающий находит нужного ему принимающего, то происходит психологическая транзакция, иначе говоря, конструктивный диалог. Если же коса находит на камень, то возникает конфликт, который переходит в ссору, если кто-то из конфликтующих в процессе схватки не навяжет собеседнику нужную ему модель. Обмен ударами из субличностей происходит интуитивно и очень быстро. В процессе управленческой обратной связи наиболее эффективен диалог между двумя взрослыми, так как только эта субличность отвечает за свои слова, поэтому все предложения должны тщательно анализироваться и рассматриваться через призму интересов дела и реальных ресурсов, а все обязательства должны даваться осознанно, с готовностью их соблюдать со всей ответственностью. Это особенно актуально при выполнении критики и наказания. Так как именно эти сигналы предполагают наиболее сложную для сотрудника коррекцию модели поведения и конкретных действий. В то же время подтверждение никаких изменений не предполагает, а одобрение и похвала предполагают усиление действий в уже выбранном направлении, что, согласитесь, намного проще. Для организации такого взаимодействия правильное оформление взрослой коммуникации в первую очередь требуется от руководителя. Но этого, возможно, кажется, недостаточно. У подчиненного может быть свой запрос. Хочу отметить, что во взрослом и ответственном состоянии пребывать не так легко. Нужно анализировать происходящее и не забирать себе всю ответственность. Нельзя давить, манипулировать или капризничать. Поэтому и руководителю нелегко выдержать такую линию поведения, и подчиненный может не захотеть быть ответственным. Несмотря на все сопутствующие трудности, именно диалог между взрослыми будет наиболее эффективен в процессе критики и наказания. Подстройка же через желаемую для собеседника субличность может быть использована для более мягкого входа в диалог и фрагментарно в процессе разговора с целью повышения комфортности взаимодействия. Но комфортность общения не должна заменять осознанность и ответственность. Информация к размышлению. Изучите этот подход более основательно. Учитесь распознавать субличности собеседника и отрабатывайте осознанную смену своих субличностей. Нет плохих субличностей. Вопрос лишь в том, какая субличность и для чего может пригодиться в конкретной ситуации. Второй подход теория фрустрации Саула Резенсвейга. Изучая реакции людей на фрустрацию, негативное состояние, возникающее при несоответствии желаний имеющимся возможностям, Разенсвейг вывел три категории людей с условно неправильной реакцией. Первая категория – категории те, кто старается переложить ответственность, обвинить в возникших проблемах внешние факторы и других людей. Наиболее вероятный сценарий поведения такого человека в ситуации фрустрации бурная реакция на мелкие нестыковки с целью подготовки мнения о неизбежности провала. Категорическая защитная позиция с перечислением множества внешних факторов, уверенность в изначальной несправедливости любого анализа результатов, восприятие любого вопроса или рекомендации как обвинение, перенос 100% ответственности на руководителя. Вторая категория Те, кто стараются отрицать сам факт проблемы или свою причастность к ней. Наиболее вероятный сценарий поведения попытка сокращения дистанции с руководителем в надежде избежать претензий и искажения информации о ситуации, попытки перетолковать смысл фактов с целью представить проблему как норму или даже как положительный результат, игнорирование всех фактов и уход в себя. Третья категория. Те, кто старается найти проблему там, где ее нет усилить ее реальное значение и во всем обвинять только себя. Наиболее вероятный сценарий поведения демонстративная придирчивость к себе по малозначимым поводам с целью получить репутацию предельно объективного и самокритичного человека и потом отбить вину в реально негативной ситуации. Признание своей вины на опережение с целью сделать как бы ненужным объективный анализ и возложение ответственности за возникшие проблемы. Информация к размышлению. Многие люди неадекватно воспринимают проблемы и неудачи. а неправильное восприятие и неадекватная реакция не позволяют человеку извлечь из ситуации что-либо полезное и улучшить свою модель поведения и методики работы. В результате человек сталкивается с новыми неудачами. Это может быть свойственно как подчиненным, так и руководителям. Чтобы сформировать правильную рабочую культуру, руководителю важно уметь осознавать такие реакции у себя и замечать их у других. Конечно, руководителю в силу своего служебного положения второй путь может интуитивно показаться более предпочтительным. Он ярко описывается в известной поговорке о незамеченном бревне в своем глазу. Не всегда то, что легче, и является правильным. Но в нашем распоряжении есть хорошие стратегии для улучшения ситуации. Первая стратегия слушайте и говорите. Она кажется абсолютно очевидной, но немногие руководители готовы открыто и доходчиво разъяснять свои подходы, равно как и внимательно слушать подчиненных. Слушать и слышать, что не обязывает руководителя действовать ровно так, как хотелось бы подчиненным. Моя рекомендация: разговаривайте с подчиненными так, как вы беседовали бы с важными деловыми партнерами, с искренним уважением и без заигрываний. Это поможет вам и понять свои неточности, и увидеть слепые пятна сотрудников. Вторая стратегия. Проводите анализ завершенных работ. Что получилось хорошо, а что не очень? Кто, как себя проявил? Что могло вызвать именно такую реакцию? На многих семинарах на это предложение слушатели обычно отвечают мне: "Да, естественно, мы так и делаем". Но когда я спрашиваю: "Можете ли вы показать или выслать мне анализ последней ситуации?", то вижу удивленные взгляды. Нет, в таком виде ничего не было. А в каком было? Ну, мы, конечно, всегда оцениваем то, что происходит. Конечно, любой человек раздумывает, в том числе и о том, что происходит и почему происходит именно так. Но все эти размышления проходят на ходу, между делом и никак не отображаются в формате, который бы позволил извлечь из выводов реальную пользу. Я же, как вам известно, считаю, что большинство ситуаций сложнее, чем выглядят на первый взгляд. Сложные проекты, множество факторов, разные люди и процессы. Вы действительно верите в то, что это можно оценить без записи на ходу, или просто успокаиваете себя? Третья стратегия. Не экономьте на управленческом мышлении. Старайтесь сначала думать, а потом делать. Неправильное решение опаснее неправильных действий, так как одно решение инициирует множество действий. В бизнесе, исключая игру на бирже и летящий в голову кирпич, Крайне редко встречаются ситуации, которые можно усугубить или ухудшить, воздержавшись от немедленной реакции хотя бы на 30 минут и потратив это время на анализ сложившегося положения. Действуя импульсивно, вы только ухудшите ситуацию и обострите ее избыточной эмоциональностью. Но не путайте паузу для обдумывания взвешенного решения с его оттягиванием. Оттягивая важное решение, вы сползаете в болото попустительства, поэтому не спешите. И не медлите. Четвертая стратегия. Учитесь на ошибках. Извлекайте уроки из негативных ситуаций. Часто анализ таких ситуаций неприятен, поэтому его стараются не проводить или выполнять поверхностно. В рамках этой книги я в первую очередь имею в виду ошибки в управлении сотрудниками. Зачастую нормальным считается примерно такой подход. Ну, давайте все начнем с новыми силами, с ориентации на позитив из чистого листа и не будем копаться в дерьме. Идея на самом деле вовсе не позитивная. Проблемы в бизнесе неизбежны. Иногда виноваты вы, иногда ваши коллеги и подчиненные, иногда вышестоящее руководство, а иногда исключительно обстоятельства. Так или иначе, извлекать уроки из всего крайне полезно, хотя и не всегда приятно. Информация к размышлению. Людей, неправильно реагирующих на проблемы, достаточно много. Но и на них можно оказывать влияние с помощью правильной организации обратной связи в качестве средства доставки для ваших соображений. Если вы понимаете, как устроен движок ваших подчиненных, коллег и даже руководителей, то можете аккуратно влиять на их реакции и подстраховывать их при помощи других управленческих компетенций. Например, планирование, делегирование и контроля. Ваши возможности влияния на изменение моделей поведения коллег, руководителей и внешних партнеров ограничены. Пусть так, но понимание реакции этих людей позволит вам, если не управлять ими, то как минимум воспринимать их более спокойно или своевременно и осознанно решить сменить место работы. А уж влиять на подчиненных вам ничто не мешает, кроме, может быть, уверенности в своем праве делать это и в своих возможностях. На эту уверенность вы обретете только в процессе практического применения нужных методик управления. И, конечно, не забывайте о том, что развитие подчиненных не является самоцелью, а зависит от рентабельности управления ими. И наконец, помните: ни критика, ни наказания не должны иметь ничего общего с чуванством, зазнайством, грубостью, хамством, унижением, местью, оскорблением, глумлением, издевательством, обвинениями или попреками. Как наказывать, чтобы избежать всего этого, но получить тот результат, который мы рассматривали в главе 5. Именно об этом и пойдет речь в следующей главе.